Глава 25 Во сне Селена снова шла по тайному коридору, куда вела обнаруженная ею дверь. Но теперь у нее не было ни свечи, ни клубка. Спустившись к трем порталам, она выбрала правый. Из двух других тянула холодом и сыростью, а этот привлекал теплом и необычным для портала запахом. Оттуда пахло не пылью и не плесенью, а розами. Коридор, куда попала Селена, не был прямым, он петлял вправо и влево и привел ее к узкой лестнице. Сама не понимая, почему, Селена не решалась дотрагиваться до каменных стен. Она спускалась, осторожно ставя ногу на очередную ступеньку. Винтовая лестница вывела ее на площадке, где тоже были порталы и двери. Но Селена, следуя за ароматом роз, продолжала спуск. Казалось бы, Движение вниз по лестнице не требовало особых усилий, и все равно ноги у Селены успели устать. Наконец лестница привела к ее старой деревянной двери. Вероятно, дверь изнутри запиралась, поскольку имела бронзовый дверной молоток в виде черепа. Его пустые глазницы смотрели на Селену. Ей почудилось, будто череп улыбается. Селена остановилась. Череп, пусть даже и на двери, не предвещал ничего хорошего. А вдруг сейчас откуда-то потянет холодным ветром и сыростью, и сумрак наполнится неведомо, чьими стонами и криками. Но воздух оставался тёплым и по-прежнему розами. Набравшись храбрости, Селена взялась за ручку. Дверь бесшумно распахнулась. Селена ожидала увидеть за дверью пыльное, давно заброшенное тёмное помещение. В одном она оказалась права. Здесь давно никто не появлялся. Но света вполне хватало. Он лился из небольшого отверстия в потолке. Серебристо-голубоватый лунный свет. Луна освещала статую прекрасной лежащей женщины. Присмотревшись, Селена увидела, что это не просто статуя, а надгробие. Каменная плита служила крышкой саркофага. Склеп. Вот, оказывается, куда привела ее длинная винтовая лестница. Потолок склепа украшали лепные деревья, Их ветки склонялись над мраморной женщиной. Рядом с ее саркофагом стоял другой, и в нем был погребен мужчина. Но почему лицо женщины буквально купалось в лунном свете, а его лицо скрыли сумерки? Статуи делал талантливый скульптор, поскольку даже в мраморе лицо мужчины сохраняло обаяние. Широкий лоб, прямой волевой нос, короткая бородка с клинышком. Мужчина стоял, держа в руках меч и опираясь грудью на его эфис. У Селены перехватило дыхание, когда она заметила на голове мужчины корону. Корона была и у женщины. Легкая, изящная, украшенная единственным синим самоцветом. Ее длинные волосы вились по плечам и не спадали на крышку. Селене вдруг показалось, что волосы эти вовсе не из мрамора, а настоящие, человеческие. Лицо статуи манило к себе, и Селена дрожащей рукой погладила мраморную щеку женщины. Щека оказалась твердой и холодной, какие и бывают у статуи. «Королевой какой эпохи вы были?» — слух спросила Селена. Вместо статуи ей ответило эхо из углов склепа. Селена вздрогнула, но не отошла. Лицо статуи ее не отпускало. Она осторожно провела по мраморному лбу, Затем коснулась полуоткрытых губ, и тут ее рука нащупала какой-то знак. Он почти сливался с остальной поверхностью. Лунный свет мешал его разглядеть. Когда Селена прикрыла знак рукой, плюснутый ромб с двумя разветвлениями и вертикальные линии, исходящие из середины. Знак судьбы. Почти такой же она видела в саду возле часовой башни. Селени вдруг стала зябко. Она попятилась от саркофага, понимая, что попала в запретное место. Селена едва не споткнулась, зацепившись ногой за какой-то бугорок. Это заставило её приглядеться к полу. Она застыла с разинутым ртом. Букарков здесь было великое множество. Пол изображал звёздное небо. Селена взглянула на потолок и заметила не только деревья, но кусты, траву и цветы. Там наверху была земля. Но почему землю и небо поменяли местами? А на стенах что? Селена зажала себе рот, чтобы не вскрикнуть. Вся поверхность стен была в знаках судьбы. Они тянулись линиями, составляли квадраты и звитки. Во всем присутствовала сверхъестественная последовательность и гармония. Из маленьких знаков слагались знаки покрупнее, а они, в свою очередь, образовывали еще более крупные знаки, чтобы в конечном итоге слиться в один гигантский знак судьбы, смысл которого лежал далеко за пределами человеческого понимания. С того места, где сейчас находилась Селена, ей была видна надпись «У ног мраморной королевы». Наклонившись, Селена прочла каменные буквы. «Разлом времен». Еще одна загадка. Наверное, в давние времена эти слова что-то значили, а может и ничего Сколько надгробий украшено пышной словесной бессмыслицей. Или все же... Статуя королевы не отпускала ее. В мраморном лице было что-то успокаивающее и очень знакомое. Что-то перекликавшееся с ароматом роз. Как же она раньше этого не заметила? У мраморной женщины были изогнутые остроконечные уши. Уши бессмертного народа Фе. Династия Хавильяров правила уже тысячу лет, и за время этого правления никто из женщин народа Фэ не выходил замуж. Единственное исключение составляло... Кажется, она была Фе лишь наполовину, но если догадка верна, значит, это... Селена попятилась в сторону и шумно ударилась спиной о стену, подняв белое облако пыли. Это был склеп Гавина, первого короля Адарлана, а рядом с его гробницей — гробница Элианы, дочери Бранана, наследной принцессы Тирасена, жены Гавина и первой королевы Адарлана. Селена слышала, как неистово колотится ее сердце. «Бежать, скорее бежать отсюда!» Но ее ноги приросли к звездному полу. Она не имела права сюда заходить. Ей за пятнанной кровью множество жертв нельзя появляться в священных местах. Такое не остается безнаказанным. мир мертвых жестоко отомстит ей за святотатство допустим она забрела сюда случайно но почему гробницы которые должны бы почитаться как великие святыни находятся в таком запустении почему в день поминовения мертвых никто не пришел сюда не очистил склеп от пыли и не усыпал гробницы цветами почему люди забыли об Иане галотиине и авельяр успокоившись Селена продолжила осмотр склепа и возле дальней стены обнаружила груды драгоценных камней и оружия. Рядом с золотыми доспехами лежал меч. Селена узнала его, хотя никогда не видела и только слышала легенды о нем. Это был легендарный меч Гавина. С ним король прошел все войны, сотрясавшие тогда континент. Этим мечом Гавин убил Эрована, повелителя тьмы. Даже сейчас, через сотни лет, На лезвии меча не было ни малейших следов ржавчины. И пусть меч утратил свои прежние магические свойства, но сила, что выковала его, продолжала жить. «Тамарис!» — прошептала Селена имя меча. «А ты, оказывается, знаешь нашу историю?» — послышался звонкий женский голос. Селена с воплем метнулась прочь, но зацепилась за копье и свалилась в сундук, наполовину заполненный золотыми монетами и драгоценностями. Женщина засмеялась. Ярость предала Селине смелости. Она запустила руку поглубже, надеясь найти в сундуке, если не кинжал, то хотя бы тяжелый подсвечник. Но стоило ей увидеть ту, кому принадлежал голос, и Селена в ужасе застыла. А рядом с ней стояла Элиана Хавильяр. Не ожившая мраморная статуя, а живая или почти живая. Эта Илиана была еще прекраснее своего мраморного двойника. Серебристые волосы лунными нитями не спадали на плечи. Ее глаза сверкали двумя синими звездами, а кожа поражала белизной. Уши Илианы не были остроконечными, а слегка заостренными. «Кто вы?» – прошептала Селена, понимая всю глупость своего вопроса. «Ты и так знаешь, кто я», — ответила Ильяна Хавильяр. Селена лежала, скрючившись, и боялась шевельнуться. Что-то кололо ей в спину, а левая нога затекла, прижатая тяжелой шкатулкой. «Вы призрак?» «Не совсем», — ответила королева Илиана и протянула ей руку, помогая встать. Рука была холодной, но вполне осязаемой. «Меня нельзя назвать живой в вашем понимании». Но я не призрак прикованный гробнице. Элиана устремила глаза к потолку и нахмурилась. Я сильно рисковал, совершая это путешествие. Вы рисковали? – спросила Селена, отодвигаясь от королевы. Не ты, не я не можем здесь долго оставаться. Каким-то уголком сознание Селена понимала, что спит и видит более чем странный сон. Их удалось отвлечь, на время, но... Ильяна Хавильяр взглянула на гробницу своего мужа. У Селены сдавила голову. Должно быть, Гавин кого-то отвлекал, но кого? Кто вам мешал появиться здесь? Спросила Селена. Восемь стражей. Ты знаешь, о ком я говорю. Селена оторопела, моргала, затем мгновенно все поняла. Это горгулья из часовой башни? Королева кивнула. Они стерегут портал между нашими мирами. Нам удалось выкрыть время, и я смогла проскользнуть мимо них. Элиана схватила Селину за руку. Больно, как прежде хватал Шаол. «Слушай меня и запоминай. Совпадений и случайностей не существует. Все происходящее имеет свою цель и смысл. Тебе было предначертано попасть в этот замок, ровно как и тебе было предначертано стать ассасином и научиться ремеслу, благодаря которому ты выжила». Селена ощутила подступающую к горлу тошноту. Она так долго запихивала эти воспоминания на самое дно памяти, так надеялась, что они сгинут в бездонных глубинах. Зачем Ильяна достала их оттуда? В замке обитает чудовищное зло. Чудовищное и могущественное, способное потрясать звезды. Эхо его злодеяния откликается во всех мирах. «Тебе надлежит остановить это зло». Забудь о своей дружбе, долгах и клятвах. Уничтожь это зло, пока еще не слишком поздно. Иначе оно прорвется через портал, и тогда уже ничто его не остановит. Королева умолкла и прислушалась. Ее лицо посуровело. Времени почти не осталось. Ты должна выиграть состязание и стать королевской защитницей. У тебя есть понимание. релея нуждается в такой королевской защитнице, как ты. Но я... Рука королевы что-то искала в карманах. «Тебя ни в коем случае не должны здесь застать. Если тебя поймают, все пропало». Элеана вложила Селене в ладонь какую-то металлическую вещицу. «Это убережет тебя от опасностей». Затем она силой потащила Селину к двери и сказала. «Ты, наверное, думаешь, что это я тебя сюда позвала?» «Нет, меня тоже сюда притянуло. Тебя направила некая сила, о которой я ничего не знаю». Кому-то дано, чтобы ты смотрела и училась. Снаружи донеслось рычание. Они возвращаются. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Наверное, вы меня с кем-то спутали. Я совсем не такая». Королева Ильяна коснулась плеч Селены и поцеловала ее в лоб. Мужество сердца встречается очень редко. С непонятным спокойствием произнесла она. «Пусть это мужество ведет тебя». Рычание превратилось в неистовый рев, и от него задрожали стены. Селена оцепнела. Королева Элиана буквально вытолкала ее из клепа. «Беги!» Страх погнал Селену вверх по лестнице. Внесу донесся крик, затем свирепое урчание. Забыв про усталые ноги, Селена понеслась еще быстрее. Она выскочила из портала и теперь бежала по лестнице, ведущей в ее спальню. Упустив жертву, горгульи вышли в бесильной злобе. Селена знала. Они далеко, и барьеры им не пересечь, но это сегодня. Она влетела в комнату. Последнее, что она видела, была ее постель. Затем все погрузилось в тьму. Селена открыла глаза. Она тяжело дышала. Ее удивило, что на ней по-прежнему надето зелено-голубое платье. Главное, здесь она в безопасности. Но почему её преследуют кошмарные сны? И почему она дышит так, словно только что откуда-то прибежала? И почему у неё в мозгу звенят слова? Уничтожь это зло, притаившееся в замке. Кажется, она их уже слышала во сне. Она повернулась на бок, мечтая снова уснуть и попасть совсем в другой сон. Но что-то упиралось ей в ладонь. Так это же кольцо, подаренное Шаолом. Конечно, кольцо. только оно. Самообман не удался. Кольцо было у нее на пальце и никак не могло свалиться туда на ладонь. А на ладони лежал круглый амулет величиной с монету, прикрепленный к тоненькой золотой цепочке. Внешний круг был обвит золотой филигранью. Внутри располагались, перехлестывались по вертикали два одинаковых круга. В их общее пространство был вставлен синий драгоценный камень, делавший срединную часть амулета, похожий на глаз. Внешний круг имел зримый диаметр, тонкую вертикальную нить, центральный отрезок, который скрывался внутри глаза. Некоторое время Селена разглядывала амулет, потом что-то заставило её повернуть голову в сторону шпалеры. Селена едва не вскрикнула. Дверь за полотнищем была приоткрыта. Вскочив с постели, Селена бросилась к шпалере, но споткнулась о шлейф-платье и больно ударилась плечом о стену. Разглядывать плечо она будет потом, а сейчас, стискивая зубы, она отвернула полотнище и с силой захлопнула дверь. Не хватало еще гостей снизу. Или второго появления илианы Шумно дыша, Селена стояла, внимательно рассматривая шпалеру, прижатую к стене комодом. Только сейчас она узнала. в изображенной шпалере женщине Элиану. Фигура королевы находилась в том самом месте, где дверь. Совпадений и случайностей не существует. Вытканная Элиана была опознавательным знаком. Селенья вдруг стала зябко. А она подбросила поленьев в камин, сняла, наконец, свое платье и переоделась в ночную сорочку. Потом поправила постель и забралась под одеяло, положив рядом самодельный нож. Ей снова попался на глаза амулет. «Это убережет тебя от опасностей». Она еще раз взглянула на замаскированную дверь. Оттуда не доносилось ни звука, словно и не было ничего. «Не было? Тогда откуда эта вещица? На балу такие явно не раздавали». Селена надела амулет на шею. Он был теплым и совсем невесовым. Селена натянула одеяло до самого подбородка и крепко закрыла глаза, мечтая покрепче уснуть и не угодить в сон, где чья-нибудь когтистая лапа оторвет ей голову. Но ведь все, что произошло с ней за эту ночь, не было ни сном, ни наваждением. Селена стиснула цепочку амулета и подумала, что станет королевской защитницей. Обязательно станет, поскольку иной дороги к свободе для нее нет. Но Ильяне ее миссия виделась шире. Древняя королева утверждала, что Ирелея нуждается именно в такой защитнице, понимающей страдания и чаяния народа. Возможно, илиана не знала, что у нынешнего короля иные воззрения на миссию своего защитника – находить и уничтожать врагов короны. Жаль, она не успела рассказать древней королеве об этом. Вторым повелением Ильяна было найти и уничтожить зло, притаившееся в замке. Но как? Она же не капитан королевской гвардии. Селена свернулась калачиком. Ну и дура же она! Открыть потайную дверь в ночь Самуина! Ещё неизвестно, какие беды она навлекла на себя своим безрассудным любопытством. Однако сон не шёл. Селена открыла глаза, и в красноватых отсветах камина опять стала разглядывать шпалеру. «Тебе надлежит остановить зло?» Селена поймала себя на том, что ведёт мысленный диалог с королевой Илианой. Допытывается, почему все обрушилось на ее плечи. Может, королева не знала, что Селену повсюду сопровождают либо Шаол, либо Караольные? Но если в замке таится неведомое зло, оно угрожает не одной Селене, а всем. Она бы не возражала, чтобы темные силы почистили замок, уничтожив Кейна, Перандгона, Короля и Кальтену. А если вместе с ними пострадают Нехемия, Дорин, Шаол? Селена шумно выдохнула. Ей снова придется навестить склеп и там поискать подсказки. Может, что-то и отыщется. А если нет? Что ж, или она хотя бы узнает о ее попытке. В спальне прошелестел ветерок. Запахло розами. Селена еще долго ворчалась, прежде чем забыться тяжелым сном.